Глава шестнадцатая Вместо того, чтобы наслаждаться удобством красивой кареты, я воспринимала её как тюремщика, провожающего меня на казнь. Адмирал остался дома дожидаться того момента, когда исчезнут последствия действий любительницы надургаться над вином. Поднебесная, как же мне было за это стыдно! Вот честное слово, стыдно! Я ведь не знала, что от таких мелких и, на первый взгляд, незначительных побочных эффектов невозможно избавиться. Узнала только с полчаса назад, когда Оверса изволил просветить меня на этот счёт. Оказалось, что всякие аллергические реакции после любовных зелий являются результатом индивидуальной непереносимости организма, не имеющей отношения к магии. А раз они не имеют отношения к магии, значит и магическому лечению не подлежат. Перед тем как я уехала, Фекс притащил в столовую миску с каким-то сильно пахнущим отваром и предложил сделать адмиралу примочки. Я в детстве тоже морянкой переболел, сообщил, как всегда угрюмый Гнол. Вы не бойтесь, такое варява мне еще тетка делала. Щупальцы, пушиглазки и гусиный помет всегда от этой хвори помогают. Хорошо, что я стояла в дверях и успела поспешно отвернуться, скрыв совершенно безсознательную улыбку, грозящую вновь перейти в безудержный смех. Вернувшись к этой сцене сейчас, я немного отвлеклась и, как ни странно, успокоилась. Мысль о том, что придется некоторое время пожить с родственничками, конечно, заставляла нервничать, но все же не так, как перед прошлым моим визитом в их дом. Да и в сравнении с событиями минувших суток все прочее казалось почти что пустяком. И скорее это мне помог выбраться лакея, выражение лица которого было таким же бесстрастным, как и у встретившего затем дворецкого. Пока шла к центральному входу, я отметила, что особняк окружен как минимум парой десятков стражей, а еще здесь присутствовал мощный защитный купол. Все, как и говорил адмирал. Меня проводили на второй этаж в двухкомнатные покои, после чего сообщили, что леди Шаркэ примет через полчаса. Затем дворецкий представил мне немолодую статную женщину, сказав, что она станет обучать меня всему, что необходимо знать для выхода в свет, а также представил явившуюся по первому зову девушку, примерно майоровесницу. Определенную мне в горничные. Великое поднебесье. У меня есть личная горничная. Госпожа Лидра, моя новоиспеченная наставница, не дала передохнуть ни минуты. Пока горничная разбирала вещи, госпожа Лидра попросила меня присесть в кресло и, как только я выполнила требуемое, сделала целых три замечания. А далее началась лекция о том, как следует правильно стоять, сидеть, ходить и даже дышать. На меня сходу обрушился поток информации, запомнить которую, не взирая на все старания, было решительно невозможно. Все-таки адмирал точно не прав, считая меня хорошей, потому что за этих полчаса я успела мысленно сто раз помянуть глубину и назвать госпожу Лидеру бесчувственной синеводкой. Да-да, так нельзя, неправильно судить ни в чем не повинного человека, но честное слово, это было невыносимо. И на синеводку госпожа Лидер действительно походила, даже очень. Особенно глазами, ничего не выражающими, но точно рыбьими. Плюсом нашего общения стало то, что в гостиную, где меня ожидала леди Шаркье, я бежала практически с радостью. Правда, радость длилась недолго, поскольку госпожа Лидра степенно двинулась следом и внимательно следила за каждым моим действием, проверяя, усвоила ли я хотя бы некоторые моменты из ее скоростной лекции. Находиться фактически один на один с Леди Шаркей совсем не то же самое, что предстать перед ней вместе с Лордом Рэем. У меня не было такой силы, власти и решительности, как у него, поэтому, стоя перед хозяйкой особняка, я ощущала себя отвратительно беззащитной. Хвала поднебесным, лишь внутренне, а внешне хранила невозмутимое спокойствие. По крайней мере, очень на это надеялась, поскольку обстоятельства сложились таким образом, что мне придется признать наше родство. Вы должны соответствовать полученному статусу. Леди Шаркей окинула меня холодным цепким взглядом. Я не могу пойти против воли лорда Рэя, поэтому ваш первый выход в свет состоится уже послезавтра. На традиционном маскараде, устраиваемом в честь наследницы престола, ее высочество кронпринцессы Оксары, вы будете представлены обществу как моя внучатая двоюродная племянница. От вас требуется провести все имеющееся в запасе время за изучением придворного этикета. Госпожа Лидра вам в этом поможет. Я сделаю все, что в моих силах, твердо произнесла я. Нет, милочка, усмехнулась леди Шаркэ. Вы сделаете все, что сверх ваших сил и даже больше. Я не позволю незаконно рожденному отпрыску моей дочери бросить тень на репутацию нашей семьи. И самое главное, что вы должны усвоить, ни при каких обстоятельствах никогда не смейте говорить о наших близких родственных связях. Не сомневайтесь, — я ответила сдержанной полуулыбкой. Об ошибке молодости леди Лавьет от меня не узнает никто. Они и так знают многие, — в то же время подумала я. По крайней мере, те, кто охотится за осколками. А если ещё сомневаются, то убедятся, едва я явлюсь в обществе двоюродной бабушки на маскарад. На этом короткая аудиенция была окончена, и я вернулась в свои новые покои, дабы продолжить обучение. Урок не прекратился даже во время обеда, где вместо того, чтобы спокойно есть, я старалась запомнить, как правильно пользоваться столовыми приборами, сколько перемен блюд бывает на торжественных вечерах и прочие утомительные вещи. Теперь я прекрасно понимала Крилл, которая, сбежав от такой жизни, чувствовала себя свободной. Задавшись вопросом, что было бы для меня предпочтительней, провести детство в этом доме или в трущобах, с ответом я не нашлась. И то и другое было одинаково ужасно. За ужином все повторилось, причем и обедало, и ужинало я только в обществе госпожи Лидры. Кажется, леди Лавиет отсутствовала, а леди Шаркье просила накрывать ей на стол на час раньше. После всех мучений до комнаты хотелось добираться ползком, но вместо этого пришлось идти величественно, неспешно и ровно, держа спину. С первым пунктом у меня пока получалось не очень. Оказавшись в одиночестве, я первым делом сбросила на тёршие ноги туфли, которые пришлось надеть по распоряжению наставницы. Невольно поморщилась, глядя на мозоли, и шумно выдохнула. Устала, как после тренировки с косичкой. Вспомнив о Кураторе, я немного взгрустнула. Как он там? Как Крилл, Аргар-Аргира. Вот бы сейчас к ним. Долго побыть в тишине и покое мне не дали. Уже через несколько минут в дверь постучала горничная, предложившая помощь в переодевании. Впустить я ее, конечно, впустила, но не для того, чтобы она меня переодевала как беспомощное дитя, а чтобы битый час объяснять, что мне такие услуги не требуются. И не важно, что там скажет госпожа Лидер или леди Шаркье, если об этом узнают. Изучать этикеты и манеры, пожалуйста. Принять помощь горничной, когда она действительно понадобится, например, если вечернее платье будет с корсетом, хорошо. но полностью увживаться в образ леди, уж простите, я не стану. Добившись того, чтобы горничная ушла, я сама спокойно разделилась, приняла ванну, где едва не заснула, а затем растянулась на кровати. Потянулась, раскинула руки и посмотрела в окно, за которым виднелся кусочек темного неба, озаренного отблесками городских огней. Как же все-таки этот особняк отличался от того, где я жила последние несколько дней. За светлыми интерьерами комнат темноты было больше, чем во всей столичной ночи. Сон опять не шёл, и только я подумала, что надо будет озаботиться приобретением какого-нибудь нехильного снотворного, как ощутило дуновение ветра. По комнате пробежал сквозняк, задевший тонкие занавески и нити, свисающих с люстры кристалликов, отозвавшихся негромким перезвоном. В первое мгновение сердце пропустило удар. А затем, когда дуновение повторилось, я почувствовала в нём что-то такое... Что-то очень знакомое. Неожиданно прямо перед кроватью заклубился белесый, чуть сероватый туман, через несколько мгновений принявший очертания высокой фигуры. Фигура замерла, глядя на меня отчетливо выделяющимися на фоне размытого лица глазами, и я зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Потерянная душа. Откуда? Да еще и принявшая очертания человека. Безпросветной ночи. Похожий на шелест ветра голоса раздался прямо у меня в голове. Я опешила, буквально лишившись дара речи. Я не нанимался в няньке юным особым, но хозяин отдал чёткий приказ, чтобы я не позволял вам грустить в этом паучьем гнезде. Удивление, что душа называет этот дом так же, как мысленно называла его я, царапнуло и тут же исчезло. Куда больше взволновала появившаяся догадка, которая была такой невероятной, что я просто не могла в неё поверить. «Дымок?» — спросила в изумлении. — Сотканная из тумана фигура заколыхалась, и я на каком-то интуитивном уровне уловила исходящие от неё волны удовлетворения. — Благодарю. — За что? — осторожно поинтересовалась я. — У боевых подчинённых душ нет ничего своего, — отозвался мой туманный телохранитель. — А вы подарили мне целое имя. От такого разговора и самого факта какой-никакой материализации потерянной души чувствовала я себя пристранно. Души классифицировались по множеству признаков. Большинство оставалось абсолютно невидимыми. Некоторые сильные маги обладали способностью влиять на предметы материального мира, например, как гвиана. А вот о том, чтобы души могли принимать какую-то форму, я даже не слышала. Благодаря хозяину, восстановленному вокруг дома защиту, вплетена особая магия. Не то прочитав мои мысли, не то просто о них догадавшись, сказал Дымок. Однако такие меня можете видеть и слышать только вы. Я просто не находила слов, вообще никаких. Пауза затягивалась, и откровенно говоря, от нее мне было совсем не комфортно. Одно дело просто всегда чувствовать рядом его присутствие, и совсем другое – видеть прямо перед собой. Жутковато. <къем> Почему без просветной ночи? Кашлянув, спросила: "Я желая нарушить повешенную тишину, хоть чем-то, потому что беспросветный?". Логично ответили мне: "У подчиненных душ все беспросветно, кроме моментов, когда можно отправить кого-нибудь к лаиару". Услышав последним предложением мечтательные нотки, я кашлянула еще раз. Упоминание одного из глубинных столпов повелевающего смертью нагнало еще больше жуте. "Вам весело?". последовавший вопрос застал врасплох. теперь я вообще закашлилась и чтобы не расстраивать душу в жизни, точнее не жизни, которая и так все беспросветно прохрипела, очень хорошо. туманная голова склонилась в коротком кивке, а в голосе проскользнуло облегчение. тогда до завтра. беспросветных снов. беспросветных. машинально отозвалась я, глядя, как туман постепенно рассеивается. Но не успела я отойти от такого потрясающего во всех отношениях разговора, как в коридоре послышался звук приближающихся шагов. Дверная ручка тихо скрипнула, дверь медленно отворилась, впустив полоску яркого света, и до меня долетел аромат свежих цветочных духов. Ты с кем-то говорила? Остановившись на пороге, спросила леди Лавиет и без перехода запоздала уточнила: Я не помешаю. Вам показалось? Ответила на первый вопрос, оставив второй без внимания. Приняв это заповеление, Айелина тихо прикрыла за собой дверь и также тихо приблизилась ко мне. Я тут же присела на кровати и невольно напряглась, не понимая, зачем она пришла и чего от ее визита ожидать. Надеюсь, ты хорошо устроилась, спросила она, аккуратно присев рядом. В полумраке я заметила, как ее пальцы скомкали голубой атласный платок. Хорошо, спасибо. Машинально ответила я, пытаясь поймать ее ускользающий взгляд. Вы что-то хотели? А Елена некоторое время молчала, тогда как голубой отлаз превращался в совсем маленький комок, и спустя долгую паузу проронила: Не знаю. Наверное, просто поговорить. В этот момент она явно чувствовала себя так же неуютно, как я. Мое общество было для нее тягостным. Это улавливалось предельно отчетливо, и все же она нашла в себе силы прийти сюда и уходить не спешила. Из окна струился серебристый лунный свет, падающий на ее утонченный профиль, в котором я и угадывала, и не узнавала свой. Чувство ее присутствия вызывало смешанное, но скорее мне бы хотелось вновь оказаться в одиночестве, чем продолжать находиться рядом с ней. О чем? – спросила я, вправду не зная, какой между нами может состояться разговор. С Дымком и то общих тем больше. Больше всего я боялась, что Айлена сейчас начнет оправдываться, пытаться объяснить, что произошло девятнадцать лет назад и почему она меня оставила. Нет, не просто оставила, вышвырнула и подбросила на каменоломню Троуин, как ненужного морского котенка. А еще больше боялась того, что я, склонная к иногда излишнему сочувствию, хотя бы немного ее пойму. А тебе? По-прежнему, не глядя на меня, ответила Айлена. Обо мне? О нас? «А нас?» — в мой голос просочился сарказм. «Хорошо, давайте поговорим. В силу некоторых обстоятельств мы встретились, и я была вынуждена переехать в этот дом. Я проживу здесь ровно столько, сколько потребуется, и буду играть роль дальней родственницы. Но как только такая необходимость отпадёт, вернусь в сумеречье, и на этом наши пути вновь разойдутся». «Нет смысла пытаться наладить со мной какие-то отношения, леди Лавьет». Я и без того буду вести себя на публике, как подобает, и не брошу тень на вашу репутацию. Можете не переживать». «Моей репутации уже ничто не повредит», — нервно усмехнулась Аэлина, а следующие слова произнесла тихо и с горечью. «Зря ты так». Я бы многое могла возразить на последнее замечание, но сдержалась. «У меня не было выхода, Фрида», — произнесла она затем, оправдав мои страхи. А мне вдруг даже интересно стало, что она скажет, и я промолчала, ожидая продолжения. Когда мам, когда леди Шаркей узнала о моем положении и о том, что ребенок даже не от лорда, которого мне прочли в мужья, она отправила меня в Реальду, отдаленную провинцию, где ты и родилась. Моим мнением никто не интересовался ни тогда, ни потом. Просто отвезли в Сумерчи, велели отдать тебя и забыть. И вы забыли. С отрешённым спокойствием кивнула я. Ни разу не попытались узнать, как я живу. Нет, я не осуждаю. Мне, в общем-то, всё равно. Уже всё равно. Я посылала деньги. Сдавленно пробормотала Айлина. Сразу, каждый месяц, потом переводила крупные суммы раз в полгода, пока счёт на имя Филиппа Талмара в гномьем банке не оказался закрыт. Он спускал все до последней копейки на выпивку, влез в сумасшедшие долги. Думаешь, кто помог вам, когда ты стояла на паперти, а ваш дом хотели конфисковать в уплату? Волна негодования растопила спокойный лед, и я, сдерживаясь из последних сил, спросила: А по чьей милости я оказалась на этой паперти? По чьей милости столько лет терпела унижения и всеобщее презрение, вызванное клеймом бродяжки и струщеб? Да, отец пил, но тоже только по вашей вине. Вы во всем виноваты, вы, а не он. И вы сами прекрасно это понимаете, поэтому сейчас даже не находите смелости смотреть мне в глаза. А Елена вздрогнула, но так на меня и не взглянула. Зато я смотрела на неё пристально, очень внимательно и видела перед собой легкомысленную, думающую только о себе особу. Нет, я охотно верила, что инициатива избавиться от меня принадлежала леди Шарке, но даже не сомневалась. Того же хотела и сама Аэлина. Зачем ей нужен был ребёнок, который испортит и перечеркнёт всю жизнь? «Спасибо, что хотя бы не убили», — с вновь проскользнувшим в интонации сарказмом поблагодарила я. «Узнала слишком поздно», — начала была Элина, но тут же смолкла, поняв, что только что сказала. «Нет, то есть...» «Не утруждайтесь», — перебила я. «Если это всё, что вы хотели сообщить, прошу оставить меня одну. Я устала и хочу спать». Кровать негромко скрипнула, леди Лавьет поднялась и, пожилав доброй ночи, двинулась к двери. Уже почти выйдя в коридор, она вдруг обернулась и, всё же посмотрев мне в лицо, произнесла. «Надеюсь». «Когда-нибудь ты сумеешь меня простить?» Как только она ушла, я рывком вскочила на ноги, и, подбежав к окну, Настя ж его распахнула. Холодный ветер ворвался в комнату, а затем улетел, унеся с собой оставленный гость ей аромат цветочных духов. Ночь для меня разделилась на две части. В первой я спала крепко и, не видя сновидений, а под утро страдала от очередного кошмара. «Ши возьми! Повторившегося кошмара!» Мне вновь снились стремительно темнеющие кристаллы в Широмаге и беспокойное море, сливающееся с чёрным ночным небом. Вот уж точно беспросветные сны. В итоге на утро я встала с раскалывающейся головой и почему-то замёрзшей. А ещё дико хотелось пить. Снова мамочкина кровь сказывалась, не иначе. В одиночку бродить по не слишком гостеприимному дому не хотелось, поэтому жажду я утолила водой прямо из-под крана. Это вам не слезные трущобы, где вода идет, или с примесью песка, или не идет вовсе. По старой привычке поднялась я рано, и второй раунд в борьбе с горничной не состоялся. Она пришла как раз в тот момент, когда на мне уже было надето платье. Единственное, в чем я не стала себе отказывать, это в принятии помощи относительно прически. Как ни крути, осложняя косы у меня редко что-нибудь получается. Следом за горничной ко мне пришла госпожа Синевод, госпожа Лидра. Причем не одна, а в компании еще одной женщины и трех девушек. Что всей этой делегации от меня нужно, я не понимала вплоть до того момента, пока ко мне не стали прикладывать мерную ленту и образцы тканей. Пока это происходило, горничная по просьбе главной модистки демонстрировала мой гардероб. Неловкости по поводу его скудности я не испытывала. Слишком занята я тем, чтобы стоять ровно с втянутым животом и не дышать, пока мерная лента точно угрь обвивает мою талию. О. А вот это замечательное привлекло мое внимание неожиданно удивленное восклицание модистки. Леди Талмор, примерьте его, пожалуйста. Если оно хорошо сидит в нем, и пойдете на завтрашний бал, конечно, мы рассмотрим и другие варианты, но думаю, это подойдет идеально. Лучше бы пошить для бала новое, но к сожалению времени крайне мало, а у меня еще много заказов, едва с другим вашим гардеробом управляюсь. Увидев в руках горничной то самое треклятое, подаренное Флинтом платье, я застонала, причем далеко не мысленно. «Меня устроит любое платье, кроме этого», — обратилась я к мадистке. «Его не надену». Мне была предъявлена масса аргументов в его пользу, но я стояла на своем, хотя примерить все же согласилась. Это был первый раз, когда я надела платье, некогда являющееся моей мечтой. Темносинее, с виду простое, оно идеально облегало фигуру почти до колен, а сотни мельчайших жемчужин, усыпавших подол, красиво мерцали под ярким, горящим в комнате светом. Я смотрела на себя в зеркало и не узнавала. Никогда не носила ничего подобного. Да что там? Просто представить не могла, что когда-нибудь такое надену. Это я, стоящая посреди дорого обставленной комнаты. В таком же дорогом, достойном настоящей леди платье была незнакомкой. Девушка, смотрящая на меня из зеркала широко распахнутыми в удивлении глазами, просто не могла быть мной. Уверены, что не хотите завтра его надеть? Словно издалека донёсся до меня голос мадиски. Это эксклюзивное платье из уже полностью распроданной коллекции, словно специально сшили для вас. Уверена. Подтвердила я, подумав, что давняя маленькая мечта того не стоит. Мне предложили примерить еще пять платьев, из которых выборпал также на темно-синее. Сидело оно не так хорошо, как подаренное Флинтом, даже госпожа Лидра это заметила, но я упорно продолжала настаивать на своем и в результате добилась желаемого. Сняв необходимые мерки для пошива нового гардероба, работницы и хозяйка модного дома удалились, оставив меня наедине с ходячей энциклопедией хороших манер. В целом этот день почти в точности повторил предыдущий. Сложнее всего давалось запоминание титулов и обращений, хотя я никогда не жаловалась на плохую память. Зато уже вечером меня ждал совершенно неожиданный и невероятно приятный сюрприз. Когда в покое и вежливо постучав, вошел дворецкий и сообщил, что меня в гостиной ожидает гость, я моментально воспрянула духом. Правда ожидание увидеть лорда Рэя не оправдалось, и вместо него я застала в гостиной знакомого мне конюха. Того самого, что недавно привел для нас адмиралом Келпи. Только одет он сейчас был не как конюх, а как самый настоящий лорд. Леди Талмор. Приложив руку к груди, он слегка склонил голову в приветствии. Только что выученный реверанс пришелся как нельзя кстати, и я невольно вздрогнув от все еще непривычного леди, его исполнила. Затем мы вышли во двор и направились прямиком к конюшне, у которой служащий в доме конюх держал подоссы Келпи. И не просто Келпи. Тень, на которой я каталась в прошлый раз. «Это вам подарок», — улыбнулся мой гость, представившийся Джакеном от Лорда Рея. «Но ему не стоило...» — начала я и тут же смолкла, понимая, что, в отличие от платья, отказаться от восхитительного скакуна точно не смогу. «Иногда случается так, что Келпи признают седоков», — сказал Джакен. «Хотя вообще какие-либо привязанности противоречат их натуре». После недавней прогулки тень заскучала, и, поверьте человеку, кое-что понимающему в скакунах, скучала она по вам. Местный конюх протянул мне яблоко, и я скормила его келпи, одновременно погладив по шелковистой гриве. У тени были невероятно умные и проницательные глаза, напоминающие звёздную ночь. Глядя в них, я радовалась как ребёнок тому, что это удивительное животное нежданно-негаданно меня признало. Но потом я ведь не смогу ее себе оставить. Я вопросительно посмотрела на Джакина. Мне нужно будет уезжать в сумеречке, а Келпи нужны условия и уход. Кто знает, что будет потом? Отозвался Джакин, тряхнув светлыми кудряшками, придающими ему мальчишеского очарования. Не думайте об этом, пока находитесь в столице. Во всяком случае, в настоящий момент тя не будет лучше рядом с вами. Мне очень хотелось вновь прокатиться на ней прямо сейчас, и Джекин эту идею поддержал. Но внезапно вмешалась наблюдавшая за нами госпожа Лидра. Верховая езда не входит в перечень ближайших уроков, чопорно сообщила она. Попрошу вернуться в дом, леди Талмор. У нас осталось очень мало времени. Вот ведь синеводка, прости поднебесье. Пришлось с сожалением прощаться с тенью, попросить конюка хорошо за ней присматривать и повиноваться наставнице. Джакин проводил меня до входа, и прежде чем он ушел, я попросила передать лорду Рэю мою глубочайшую благодарность, а также очень осторожно поинтересовалась о его самочувствии. Уже лучше, ответил Джакин, который, судя по едва сдерживаемой улыбке, явно знал о его недуге. Я подумала, что вряд ли обычному конюху или просто знакомому адмирал показался бы в таком виде, но кем именно Джакин ему приходится? Спрашивать все-таки постеснялась.